480. -е. Друг мой, учитель указывает на необычную напряжённость антагонистических токов, являющихся предвестниками готовящихся перемен. Перемены будут, когда среда насыщена, образование кристаллов начинается сразу и идёт быстро. Так же и с мировыми событиями. Надо достичь состояния насыщенности. А там утверждение по Химойтрей пойдёт стремительно. По степени сгущённости и нагнетения пространства можно уже судить о близости момента. Напряжение и сгущение низших слоёв не бывало. Давление может породить взрыв, что вызовет катастрофу. Катастрофа возможна вполне. Нагнетение не выдержит также слабые оболочки. Оно усиливается космическими огненными волнами. Лучи двуруки одних сожгут, других воскресят. Но даже воскресению предшествует страдание и смерть прежнего человека. Так и сказано: не умрём мы, изменимся. Давящую тяжесть надо принять как символ и предвестие наступающих изменений. Мудрый сможет даже порадоваться, ибо глубок мрак перед рассветом. Силы пережить можно взять от сознании неизбежности будущего. Будет оно, хотя бы все силы уходящего мира объединились против него. Будет и свет, и радость, и счастье для тех, кто ждал и дождался. А вы больше уверенности имеете к тому, что получаете от учителя. По длительности прошлого ожидания нельзя судить о близости планетных сроков. Подошли в плотную Силы, собрав, следует мужественно встретить последние волны уходящей энергии. Тягость от несоответствия того, что уходит, с тем, что идёт. Несоответствие это велико. Учитель предупреждает о трудности момента, дабы могли встретить его сознательно и ожидано и переживём, и увидим. Ибо я с вами.